С любовью и благодарностью посвящаю эту книгу Джулиану Буту, Фрэнсис Бронсон, Дэнни Мэриту. Эпиграф. Леди Брэкнелл, ваши родители живы? Джек. Я потерял их обоих. Леди Брэкнелл, обоих? Потерю одного родителя, мистер Уортинг, можно считать несчастьем, но потерю обоих иначе как легкомыслием не назовешь. Оскар Уайльд. Как важно быть серьезным. «Предисловие. Ты следующий. Понятия не имею, что выйдет из этой книги. Прежде я, как правило, писал романы, и у меня их напечатано уже шесть. Если удача не обманывает, то финал получается неожиданным, то есть таким, о каком не помышляешь поначалу. Словно удается перехитрить самого себя. В моем случае не слишком трудная задача. Возможно, я и теперь, начиная эту книгу, пытаюсь сделать то же самое» так как почти уверен, что мне не надо писать о моих знаменитых родителях. Тем не менее, я все-таки писатель, так что, когда Вселенная подбрасывает такой материал, не использовать его явное расточительство или сознательное пренебрежение чувством долга. Под таким материалом я имею в виду потерю обоих родителей в течение одного года. Если это звучит грубо или бесчувственно, то на самом деле это не так. У меня много всяких грехов, однако бесчувственность и высокомерие не из их числа. По крайней мере, я на это надеюсь. Существует расхожее мнение, будто жизнь писателя — его капитал. Поэтому, мол, едва улеглась пыль после похорон и высохли цветы, я по желанию или необходимости решил извлечь пользу из случившегося. Не прошло года, как выпустил в свет книгу о своих родителях. Однако из этого с неизбежностью следует лишь одно. Писательство – суть работа, и папа с самых ранних лет, настолько ранних, что я еще не понимал, о чем идет речь, повторял мне, что работа – враг уныния. Теперь я это понимаю. Есть и еще одна причина. Мои родители не были совсем моим почтением к сыновне или дочерней любви других людей замечательными родителями в общепринятом смысле этого слова. Они были Уильямом Ф. Бакли-младшим и Патрицией Тейлор Бакли. Но я обещаю, что в первый и последний раз говорю о своих родителях как о знаменитостях, как об исполинах, хотя это очень важно. Интересно, когда я напечатаю книгу, воспримут ли ее как мою похвальбу, ведь речь в ней идет о моих папе и маме? Они оба были знаменитостями и остались ими после смерти. Если судить по публичному изъявлению чувств, по пролитым слезам людей, которые любили и оплакивали их, по тоске этих людей, ничуть не меньше, чем тоска сына, которого время от времени искушало желание побыстрее отправить их в могилу. Увы, Исполина нередко становятся творцами исполинских трагедий. Собственно говоря, эта история имеет еще одно невероятное для обычного человека тайное измерение ибо будет описанием того, как я стал сиротой. Мне понятно, что слово «сирота» звучит слишком драматично по отношению к мужчине, потерявшему родителей в возрасте 55 лет. Однако меня поразило количество писем, полученных мною после смерти отца, не меньше 800, в которых было упомянуто это слово. Мне даже в голову не приходило ничего подобного, пока я не прочитал шестое или седьмое письмо. «Теперь вы сирота». Мне самому известна боль, которую причиняет участь сироты. Став сиротой, вы, наверное, ощутили ужасное одиночество. Когда я остался сиротой, для меня словно земля перевернулась. В конце концов, фруадер, холод по-французски, проник в мои мысли. Я стал сиротой. Примерно через месяц такой отрешенности меня привел в чувство имейл, полученный от моего старинного приятеля Леона в Вьеселтьера, которому я написал, что собираюсь в Аризону, чтобы восстановить силы. Электронное послание гласило, «Пусть твое сиротство хорошенько подзагорит». Сиротство было состоянием, которое вызывало у меня ассоциации с новостями о бедствиях. И эту тему я изучал не только в колледже по программе классической литературы, но и потом тоже. Эта тема одна из важнейших и у Мелвилла, и у многих других, не говоря уж о том, что она главная в величайшем американском романе «Приключения Геккель Берифина» Марка Твена. Так как я был единственным ребенком у своих родителей, то меня окружали заботой и искренней любовью множество родственников, причем 49 только со стороны Бакли. И все же у меня нет родного брата или сестры, с кем я мог бы разделить свое сиротство, поэтому мне приходится труднее. Единственные дети, в отличие от детей в больших семьях, имеют более близкие, более четко сфокусированные друг на друге отношения с родителями. Во всяком случае, так было со мной. Сомневаюсь, что вы удивитесь, услышав, будто это может приглушить способность испытывать счастье и склонность к юмору. Насколько мне помнится, в первый раз после смерти мамы, входя в вестибюль похоронной фирмы «Лео П. Галлахер и сын», я увидел стол, покрытый брошюрами с названиями вроде «Потеряв любимого» или «Оплакивая свою потерю», которые были украшены цветами в солнечном свете, льющемся с небес. Как сатирик, который, скажем так, зарабатывает на отсутствие гармонии, я больше склоняюсь к пародии «Ничего не поделаешь». Они мертвы, отдайте им последний долг, или почему вам придется заплатить 7 тысяч долларов за кремацию мамы? Однако, когда я стоял там рядом с убитым горем отцом, банальность не показалась мне такой уж глупой или неуместной. А ведь я, поверьте мне, давний приверженец фразы Оскара Уальда. «Надо иметь каменное сердце, чтобы не посмеяться над смертью маленькой Нел. сразу после Нелл». Джона Кеннеди, известная журналистка Мэри МакГрори, сказала социологу и политику Дэниелу Патрику Мойнигану, «Мы больше никогда не будем смеяться». И Мойниган ответил ей на это. «Мэри, мы еще будем смеяться, но мы больше никогда не будем молодыми». Мне кажется, что ответ Мойнигана проясняет и смысл сиротства. Как бы сформулировал это мой бывший босс Джордж Г. У. Буш, то есть осознание того, что «ты следующий». Когда умирает второй родитель, человек переступает или его не очень-то ласково выталкивают за порог артистической поближе к реке Стикс. Одно из моих самых ранних воспоминаний относится к пяти годам. Я лежу в постели родителей, и посреди ночи меня будет телефонный звонок. Дальше следует необычное поведение взрослых. Мама идет в кухню варить кофе. Папа, склонившись над аппаратом, произносит серьезно, даже напористо, какие-то слова. Конечно, мне все это кажется волнующим и значительным, так что у меня даже появляется надежда, если повезет, не пойти с утра в школу. «Что случилось?» — спросил я маму. «Дорогой, умер папин папа». Если не считать того случая, когда я был в машине, переехавшей нашего кокер-спаниеля, это стало моей первой встречей со смертью а пятьюдесятью годами позже опять зазвонил телефон, и мне сообщили о смерти отца. В дзен-буддизме есть такая притча. Благородный властитель посылает во все стороны своих земель гонцов, предлагая большое вознаграждение тому, кто сможет изложить для него в поэтической форме формулу счастья. Это было до игры «Кто хочет стать миллионером?» Некий монах почтительно выходит вперед и вручает господину стихотворение, которое звучит так. Дед умирает, отец умирает, сын умирает. Господин, усмотрев в тексте больше того, что там было, скажем так, поднимается, обнажает меч и уже готовится отрубить голову наглому священнослужителю, а монах тогда говорит, ну, примерно так, «Остынь, пижон, это и есть определение настоящего счастья». Отец не должен пережить сына. И господин кивает. Скорее всего, по примеру воинов шестнадцатого столетия курасавы многозначительно бубнит и вручает монаху мешок с золотом. Уверен, эта история производит большее впечатление в японском средневековом оригинале, выписанная на шелковом свитке. Но это остроумная история, даже если учесть, что мне теперь совсем не до шуток. Мой сын Уильям Коннор Бакли, чей дед-тезка умер в день его шестнадцатилетия, теперь на один шаг приблизился к Стиксу. Однако, если формула старого монаха верна, он не подтолкнет меня к реке. По крайней мере, я, язычник, искренне об этом молюсь. Многие добрые письма, полученные мною, Повторяют общепринятую точку зрения по поводу смерти родителей. Неважно, насколько вы подготовлены к этому моменту, он все равно наступает неожиданно, застает человека врасплох и погружает в тяжелые переживания. И мама, и папа были больны и очень страдали, так что смерть стала для них в каком-то смысле избавлением. Ну вот представьте, я стою в палате номер два отделения интенсивной терапии Стэнфордской больницы, только что спокойным голосом дав разрешение отключить маму от дыхательной трубки и не в силах сдержать рыдания, непохожие на плач или всхлипывание, хотя восемь часов в машине, казалось бы, должны были подготовить меня к вполне предсказуемой сцене. А потом, десять месяцев спустя, опять телефонный звонок, после которого бессмысленно меряешь шагами дом, почти как актер, пытающийся сообразить, как ему играть некую сцену. И так вы только что узнали, что ваш отец умер. Вы, скажем так, бьете кулаком в стену и кричите. Почему? Почему? Ведь вы плохо представляете, что делать, что говорить. Какие жесты прилично для такого случая. В самом деле, что делать? Прежде чем зазвонил телефон, я собирался пойти в кабинет и разобраться со своими налогами. Смерть и налоги в один день. Кто-то вспоминает детство. Прячься. Может быть, тебя не найдут. В конце концов, я прижался лбом к входной двери, сделал пару глубоких вдохов, потом отправился наверх, чтобы ответить на звонки, которые, как я знал, не заставят себя ждать. В то утро, 27 февраля 2008 года, я узнал нечто важное. В век интернета новости разлетаются быстро. Папа умер в 9.30. Я позвонил другу в «Таймс», и они опубликовали, уже подготовленный некролог в 11:04. Президент Соединенных Штатов Америки позвонил мне около половины 12-го. Киберпространство не оставляет времени, чтобы собраться с мыслями. Некий человек, вероятно, с добрыми намерениями, но уж слишком настойчивый. Это было не позже четверти 12 Требовательно спрашивал, как ведутся приготовления к похоронам, присовокупляя к этому, что они, он надеется, не усложнят ему путешествие в Калифорнию. С этим джентльменом я позволил себе довольно грубый тон. Мой отец все еще лежал на полу своего кабинета и не успел остыть в ожидании патолога-анатома, а от меня требовали ответа насчет похорон. Наверное, один из уроков этой книги таков. «Не считайте себя виноватым, если позволяете себе резкость в подобных обстоятельствах». У меня есть кое-какие надежды, связанные с этой книгой, о которых мне хочется рассказать, скорее всего, в целях исправления собственных ошибок — так как я все же собираюсь ее написать. Во-первых, я надеюсь избежать любого намека на жалость к себе, тем более на якобы особую жестокость судьбы по отношению к себе. Пока я это печатал, 158 спасателей заживо похоронены в Китае во время землетрясения. В печально известном Мьянмаре сотни тысяч людей погибают ужасной смертью от рук отвратительных тиранов. Сын моего лучшего друга, мой крестник, В опасности, так как сражается в рядах армии США в Ираке. Его брат вскоре отправится туда же. У меня есть, постучи по дереву, как говорила мама, здоровье и благополучие. Я не забываю о благодарственной молитве перед едой и частенько веду счет мириадам полученных мною счастливых даров. Пока моя чаша минует меня, как обычно говаривал папа. Но и не могу сказать, что последние годы были для меня сплошной радостью бытия. Пару раз мне уже пришлось процитировать королеву Елизавету. «Аннус хорибелис» — «Ужасный год», латынь. Но если вы заметите нечто вроде хныканья, ой, я несчастный, немедленно бросайте книгу в мусорное ведро, а еще лучше — тащите ее в магазин и меняйте на свежее издание в мягкой обложке «Бега с ножницами». Примечание «Бег с ножницами» автобиографический роман Агастина бероуза Еще я надеюсь на то, что моя книга послужит, несмотря на не слишком жизнерадостную тему, прославлению, на чем мы настаиваем в улыбчивые времена похорон и поминальных служб, двух потрясающих людей, моих мамы и папы, на то, что она будет достойна их, даже если отдельные страницы, я уверен, привели бы их в ужас. Будучи публичными людьми, здесь они предстанут в несколько ином свете. А ли мое сиротство кисло-сладким преимуществом, теперь решать вам.